Второе. Материки и океаны Два вида природных комплексов нашей планеты определяют ее лицо, географическую оболочку. Мы уже знаем, что материки представляют собой огромные участки земной суши, а океаны – сопоставимые с материками резервуары воды. Материки и океаны – главные географические объекты Земли. Происхождение материков и океанов Известно, что, согласно радиоизотопному анализу, возраст Земли – более 4 миллиардов лет. Он приблизительно такой же, как и возраст Солнца и остальных планет Солнечной системы. Довольно твердая земная кора образовалась вскоре после формирования Земли, как и других планет, из раскаленного первичного пылевого облака, удерживаемого Солнцем. На образование такой коры потребовалось около миллиарда лет. Понятно, что воды на поверхности планеты и в атмосфере в этот период не было, поэтому не было и океанов. а раз не было океанов, то не было и материков. Была единая суша. В первичной атмосфере господствовали, вероятно, гелий и водород, причем, очевидно, главным образом водород. Постепенно она обогащалась газами глубинного вулканического происхождения, парами воды, соединениями углерода сероводородом, и другими газообразными химическими соединениями. И лишь к концу первого миллиарда лет на Земле постепенно, в понижениях суши, образовались древнейшие океаны из воды мантии, выбрасываемой вулканами на поверхность при извержении. В воздухе в результате воздействия света на водяные пары стал появляться кислород. На этом этапе истории Земли в водных толщах Первых океанов зародилась жизнь в виде простейших живых существ. Их появление оказалось важным и для изменения состава атмосферы, ведь с появлением жизни в атмосферу начал поступать также кислород, который образовался за счет его выделения кислорода. растений, видными морскими организмами. Следы примитивной жизни обнаружены в горных породах, которым почти 3,5 миллиарда лет, самых старых из известных горных пород на Земле. Жизнь эта представлена бактериями и водорослями, то есть простейшими одноклеточными организмами. Между прочим, остатки растений и животных позволяют узнать возраст горных пород. В каменноугольном периоде истории Земли образовались крупнейшие месторождения угля. Крупные месторождения нефти заключены в породах, которые отлагались во время Девонского периода. Другие полезные ископаемые отложились в осадках морей Кембрийского периода. Ученые разделили всю долгую историю нашей планеты на пять наиболее крупных отрезков – эр. Две наиболее древние и самые продолжительные эры – архейская и протерозойская. На какие-либо временные отрезки не разделяются. Три последние эры – Палеозойская, мезозойская и кайнозойская – от греческих слов «палеос» – древний, «мезос» – средний, «кайнос» – новый и «зоэ» – жизнь, разделяются на несколько периодов, а периоды, в свою очередь, на эпохи и века. Успехи атомной физики позволяют геологам достаточно точно определять возраст горных пород. При этом они используют явление радиоактивности. Атомы некоторых элементов урана, радия, тория и других не остаются постоянными. Они изменяются, выделяя заряженные мельчайшие частицы. Это и называется радиоактивным излучением. И превращаются в атомы родственных им элементов. Скорость таких превращений для каждого элемента постоянна. Так уран с атомным весом 238 превращается в свинец и гелий. Чтобы половина атомов урана превратилась в атомы свинца, требуется 4520 миллионов лет. Это время называется периодом полураспада урана. Для радия период полураспада 1590 лет. Даже углерод имеет радиоактивные изотопы, которые превращаются в атомы азота, а период полураспада составляет 5760 лет. Ученые, физики и химики подсчитывают, сколько содержится в горной породе атомов радиоактивных элементов – родителей, а также новорожденных элементов – детей, затем, зная, сколько времени нужно для превращения половины атомов период полураспада и сколько атомов распалось в изучаемой горной породе, составляют простую арифметическую пропорцию и вычисляют возраст исследуемой горной породы. Еще и сегодня водяные пары горячих источников на поверхности земли содержат до 10-15% магматической воды. Но даже если бы содержание магматической воды в воде горячих источников было меньше 1%, то в течение 4,5 миллиардов лет они могли бы выбросить достаточное количество воды для объяснения существования Мирового океана. По крайней мере, существование такой магматической воды поддерживает идею о том, что вода современного океана скопилась за счет постепенного поступления из внутренних частей Земли. Не исключено также, что гидросфера могла сформироваться постепенно за счет поступления воды из внутренних частей земли после остывания ее поверхности до какой-то определенной температуры хотя температура более глубоких зон земной коры и мантии точно неизвестна, но по-видимому она не выше тысячи градусов по цельсию при столь высокой температуре вода не может входить в состав каких бы то ни было минералов, поэтому подобно газу газообразная вода вытекая из горных пород терялась земной корой однако в отличие от газов при приближении воды к земной поверхности часть ее соединялась с веществом коры и образовывала твердые соединения остальная часть поступало в гидросферу и атмосферу. Известно, что примерно три четверти земной поверхности покрыты водами океана. По своему составу морская вода является водным раствором неорганических химических соединений. Если судить по имеющимся в настоящее время данным, то физические и химические свойства океана по-видимому, в течение геологической истории Земли существенно не менялись. Этот вывод обосновывается тем, что биологические виды прошлого более или менее сходны с современными видами. Из 510 миллионов квадратных километров площади земного шара на мировой океан приходится немногим более 335 миллионов квадратных километров. или почти 71% земной поверхности, причем южное полушарие более океаническое, чем северное. Поверхность мирового океана – наиболее существенная часть земной поверхности и географической оболочки. Сам факт существования такой неоднородности земной поверхности, материковость, океаничность, определяет главнейшие особенности природы Земли. Обратим внимание на то, что суша и океан распределены по поверхности Земли неравномерно. Эта неравномерность распределения суши и океана влечет за собой и неравномерность в распределении всех остальных явлений природы – климата, почв, животного и растительного мира. а также оказывает влияние на характер хозяйственной деятельности человека. Можно сказать даже, что понимание географических объектов, явлений и процессов невозможно без изучения природы Мирового океана. Средняя глубина Мирового океана около тысяч метров. Это всего только 70 тысяч. радиуса земного шара. На долю океана, учитывая, что плотность его воды близка к 1 грамму на кубический сантиметр, а плотность твердого тела Земли около 5,5 с грамм на кубический сантиметр, приходится лишь малая часть массы нашей планеты. Но если обратиться к географической оболочке Земли, тонкому слою в несколько десятков километров, то большую ее часть составит именно Мировой океан. Вот почему Мировой океан – важнейший объект исследования географии. В 2000 году Международный гидрографический союз принял разделение на пять океанов, то есть ученые наконец договорились, что материки, континенты и большие архипелаги разделяют мировой океан на пять больших частей – океанов. Это Тихий океан, Атлантический, Индийский, Южный ледовитый и Северный ледовитый. Тихий океан занимает почти 156 миллионов квадратных километров или более 46% почти половину Мирового океана. Атлантический океан занимает почти 77 миллионов квадратных километров или почти 23% Мирового океана. Индийский океан занимает более 68 миллионов квадратных километров или почти 20,5% Мирового океана. Южный Ледовитый океан занимает немногим более 20 миллионов квадратных километров или чуть более 6% Мирового океана. Северный Ледовитый океан занимает 14 миллионов квадратных километров или немногим более 4% Мирового океана и является наименьшим из океанов. На долю суши, материков и островов приходится всего около 150 миллионов квадратных километров или менее 30 процентов поверхности Земли. Материки от русского матерый, то есть крепкий, большой или континенты от латинского континент сплошной непрерывной Самые значительные массивы суши, большая часть которых выступает над уровнем моря, а окраинные части, шельф, материковый склон, покрыты водами океанов. В пределах материков земная кора, она называется в этих местах материковой, значительно мощнее земной коры океанического типа. И имеет мощность от 25 километров под равнинами и до 70-75 километров под горными хребтами. В наше время в современную геологическую эпоху существует шесть материков. В порядке убывания площадей их можно расположить таким образом: Евразия, Африка, Северная Америка. Южная Америка, Антарктида и Австралия. В прошлые геологические эпохи число материков отличалось от нынешнего.